Глава 57. А тут еще и бессонница делала свое дело. Как всегда наказалась причиной определенного состояния, а на деле являлась его следствием, рождалась из него, и в эти бессонные ночи, мучительные опустошенностью ума, медленно назревала навязчивая идея. Пьер засыпал вполне нормально как человек, которого ничто не тревожит, которого не преследуют никакие назойливые мысли. Но около трех часов утра ему приходилось убеждаться, что проснулся он окончательно и не вернется даже смутные дремоты. Он боролся против очевидности, все-таки пытался уснуть, пытался отогнать беспощадные мысли, насколько он не отстранял их, они подстерегали его во мраке. «Нет, я не буду думать о деньгах, нет, я не буду думать о деньгах». А запретные мысли завладевали им с величественным презрением к своей жертве, как и подобает нам наяву. У него пересыхало в горле, ныло под ложечкой, он старался отвлечься, вспоминал одно, другое, и опять с ужасом возвращался к постившим его несчастьям. На бирже у него черная полоса. Столько потерь. Нет, надо думать о чем-нибудь другом. Однако ночная панорама маленького городка, лицейские дрязги и марионетки провинциальной жизни представляли собою слабое отвлекающее средство перед бледными тенями мелькали на мрачном фоне тоски, которая в конце концов неизбежно завладевала Пьера Меркадье. Не думать! о деньгах. Прежде всего, что эта палетта наговорила о бланш Пиерон. По-видимому, уезжая из Сент-Вилле, сия дамочка захватила с собой в Леон спасителя своей дочери, долговязого деревенского парня с приплюснутым носом. Возможно, что из него выйдет сносный лакей, пусть только этот верзила пообтешится. Слово «ерзила» привело ему на память инспектора лицея, несчастное и комичное существо. А вот уж кто действительно был дерзилой и казался еще выше из-за того, что носил цилиндры, длинное пальто, болтавшееся на костлявой фигуре, как на вешалке. Худое землистое лицо инспектора постепенно приобретало соломенно-желтую окраску. Явный признак рака, который его подтачивал. Ему всегда было холодно. Он ежился, поднимал плечи, засовывал руки в карманы пальто, закутывал клечатым шарфом свою жалкую цыплячью шею. Он почти уже был мертвецом. И когда в хмурый осенний день проходил полицейскому двору среди шумной цветущей молодежи, то представлял собой фигуру нелепую и трагическую, эскиловскую. А все-таки за последние дни курс турецких ценных бумаг упал просто катастрофически. Бог его знает, что там происходит, а мне уже лучше и не знать. Когда нервы у человека взвинчены, он становится необычайно чувствительным и видит то, чего прежде совсем и не замечал. Например, на улице его поражает удивительная разношерстность прохожих. Такой разнобой, что даже смешно смотреть, но подчас это становится тягостным. Хочется уничтожить это живописное разнообразие, невыносимую живописность жизни. В лице, например, сущая кунсткамера, ну и коллеги у него. Такой контраст между изможденным длинным инспектором и толстяком директором. Какие у этого коротышки директора растрепанные желтые прокуренные усы, пухлые руки, и это слащавая скратчивость. Жофре, преподаватель греческого языка, заморож в широчайшем балахоне, безбровая обезьяна, страдает кративной лихорадкой, говорит скрипучим голоском. А этот Робинель, естественник старших классов, ему, по-видимому, труднее всего в жизни справляться с грязной манишкой, которая у него все норовит съехать на бок, и с непокорным воротничком, который поминутно соскакивает с запонки и отклеивается от рубашки, несмотря на скрученный веревочкой черный галстук. Коротконогий, вспыльчивый силач, бычье шея наливать крови того и гляди его хватит удар. А базан, а ранье, а матье, низенькие, высокие, толстые, тощие, в галстуках, завязанных свободным бантом, в галстуках бабочкой, купленных готовыми, в потрепанных сюртуках и, как водится, в полосатых брюках, испещренных пятнами». У всех одинаково убогий гардероб, хотя обладатели его весьма разнообразны. Странно, что эта пестрота человеческой среды, с которой приходится жить, так неприятно действует на нервы. А тут еще этот бедняга Мейер, мальчишки его теперь травят. Что это на них напало? А он такой испуганный, жалкий, сутурится и крадется у самой стенки. Говорит, что на улице кто-то швырнул в него старым башмаком. Насколько не старался Пьер думать о Мейере, представить себе его испуганное немножко смешное лицо, вспомнить, как он садится за пианино, отодвигается вместе с табуретом, кладет руки на клавиши. Нет, все равно, то, что удалось было отстранить, опять сверлит, сверлит мозг. Нельзя же всю жизнь растрачивать капитал. Конечно, сперва это было необходимо, капитал уменьшался на какую-то долю, зато на семейном бюджете не сказывались потери от биржевой игры, разницу в доходах покрывали деньги, снятые со счета в банке. Но с каждым годом, с каждым месяцем положение ухудшалось, Дых становилось все больше, Чтобы их заткнуть, все чаще пишешь чеки, а дыры все растягиваются. Чудно получается, но что же делать? Надо сорвать на бирже крупный кушай, иначе. А, да что ж это я, думая о другом, о другом. Что же все-таки Толетта хотела сказать? На что намекала? Ну да, в общем, она сказала, что Бланш, очевидно, живет с этим молодым мужиком. Неужели правды? А почему бы и нет? Не могу вспомнить, какой он с виду, этот самый... Бонавентур, кажется, нет, не так, Бонифас. В самом деле, почему в моей бывшей любовнице Бланш и не спать с ним, если ей этого хочется? Мне-то какое дело? Сколько же я спустил на бирже в это месяце? Десять тысяч. Да-да. А потом эти бельгийские акции... Когда в бессонную ночь человек ворочается на постели, у него возникает какое-то странное ощущение непропорциональности собственного тела, как будто оно кое-как собрано из отдельных, плохо пригнанных друг к другу кусков. Вдруг все твое внимание устремляется на зубы, какое-то неестественное, болезненное внимание, будто зубы, Это самое важное для тебя, но удивительное дело. Как раз они-то у тебя во рту, словно чужие, словно деревянная вставная челюсть, вырубленная из цельного чурбака, и язык беспокойно шевелится, все время трогает зубы. Да, вот эти бельгийские акции, напрасно я купил их. «Хотя, надо сказать, было довольно соблазнительно. Прежде всего, я не желаю, чтоб поле это мне диктовало. Вот с этим можешь водиться, а с этим нельзя. Мейер мне играет на рояле, мне это нравится, и кончено. Я прекрасно вижу его смешные стороны. А любопытно это зрелище, когда родители дожидаются у двери лицея своих деточек. Мать Берлена, например». Жалкая, немичная блондинка, бледная немочь, разыгрывает светскую даму, сама отнимает у себя последний кусок, тянет из последних сил своего сына. Все равно ничего из него не выйдет, он тупится и никогда не будет даже столоначальником. Но так как однажды ему поставили хорошую отметку за латинское экстемпорале, то мать лелеет надежды. Или вот эти старички-супруги, они не пропустят ни одного дня. Обязательно придут встретить внука, боясь, как бы их карапуз не научился у плохих мальчиков курить папироски. Или лакей богатого фабриканта Василь, который приходит за борчуком и, дожидаясь его, зубоскалит женой швейцары Для чего надоел этот мирок балованных сопляков? их сисюкающих родителей. Проходишь мимо них с толстенной связкой письменных работ под мышкой, а дома надо гнуть спину за столом, разбирать ерунду, написанную драгоценными детками всяких сволочных господ. Ох, эти ученики, извольте-то исправлять их тетрадки, для чего же раздражают их ошибки, всегда одни и те же, Черт меня дернул пойти в учителя. Если дураки треплют языком, мне-то такое дело. И полете нечего слушать всякие сплетни. А хочет так пусть слушает дрянь отак. Меня от ее светских знакомых с души воротит. Все равно буду икшаться с Мейером, сколько не болтайте, хотя Мейер, не стану же я нарываться на неприятности за Мейера. А здорово он играет брамса который теперь может быть час. Какая ночами невыносимая тишина в этой глуши. В Париже слышишь, бывало, как проезжают под окнами телеги, везут на центральный рынок капусту и морковь. Узнаешь по ним, который час. А впрочем, тогда я не знал бессонных ночей. Разве что заболтаешься с приятелями или женщина у тебя. Не было тогда денежных неприятностей, молодость. И зачем это я пошел в учителя? А все мама, бедная мама, да ее теперь уж нечего жалеть. Это меня надо пожалеть. Мама все вдалбливала мне в голову. Надо думать о твоей будущности. Ну и вот, вот она, моя будущность, очень хороша. А все-таки неужели Бланш путается с этим Бонифасом? Вспомнил его теперь, приплюснутый нос. Она все испачкала, загрязнила, разрушила. Пусть бы лучше исчезла куда-нибудь, или бы уж так устроила, чтобы я ничего не знал. Вечно все получается хуже, чем думаешь. Женщин надо бы убивать после того, как мы воспользуемся ими. А то вон что потом происходит. Мне понятно, наплевать, но все-таки у женщин есть отвратительные свойства. Они сравнивают, они без конца сравнивают. Значит, так и я не усну больше. Я было думал, сейчас задремлю, да вот не удается а голова кружится, кружится, как будто кровать сейчас рухнет, и весь мир провалится, и эти несокрушимые стены провалится, и вокруг будут облака. Не надо думать о деньгах, иначе не уснешь. Серебряные облака и золотые, от капитала это большой кусок отгрызен, доходы улетучились, Кастро. Надо съездить в Париж. Повидать Кастру, посоветоваться с Кастро. За последнее время я все по-своему делал. Не хотел его слушать. Мама бедная, бывало, говорила мне, «Ты никого не желаешь слушать. Все по-своему делаешь. К черту твои советы, мамаша. Разумеется, я все хочу по-своему делать». А все-таки послушался я тебя, и вот сделался учителем. Учитель истории и географии. Каналы, которые избороздили всю Францию. А что, если ученикам порассказать кое-что о Панамском канале? В сущности, во всем тут мама виновата. Ведь это она хотела, чтобы я стал учителем. «А зачем мне было идти в учителя? Мы ведь богатые были, богатые, но скряги. Добивайся пенсии, надежного положения, почета добивайся. Нельзя жить только на доходы с капитала Вступай в учителя. Если, не дай бог, лишишься состояния, поверь мне, Пьер, ты будешь рад, что все-таки кусок хлеба у тебя останется». Так вот и слышу ее слова «Эх, мама, святая простота! Вот я учитель! Лицей, коллеги, ученики, письменные работы. Пожалуй, скоро уж только на этот кусок хлеба и придется рассчитывать. А тогда мелькнула неожиданная мысль, еще расплывчатая, туманная, ускользающая, блеснула звездой. И вот уже тот, кто томился без сна, встрепенувшись, жадно хватается за нее, отбрасывает, снова на нее наталкивается и снова к ней тянется. Перед его глазами в черной пропасти забрезжил свет. Он поворачивается к стене, свет исчезает. Когда на улицу Кен Кампуа сбежались в панике люди, раздались страшные крики. Не приходило ли Джону Ло мысль все бросить и сбежать куда-нибудь, набив себе карманы такими невесомыми бумажными деньгами, которые он сам придумал? Бросить сложные предприятия, с которыми он связал свою судьбу? Бежать на поиски какого-то иного существования, живого, бездумного, счастливого, Фермер, день не мог, дольше вглядываться в темноту, давая мыслям развиваться в этом направлении, потому что вспомнил не только о своей книги но и о другой неудаче, о другом разочаровании. Он не любил душевной боли, и, чтобы отвлечься от нее, прижимал руки к глазам и надавливал пальцами, Перед глазами всплывали радужные световые круги. Он следил за их темными переливами, за неуловимой сменой красок, и его воспоминания уже были отделены от черного мрака светом солнечного дня. Накануне, проходя по школьному двору, Пьер заметил, что ученики перешептываются, а перед тем классом, где находился Мейер, Они собрались толпой, колотили в дверь ногами, пронзительно свистели и орали. «Немец! Жид! Смерть жидам!» Среди плечавших был и Паскаль, и уж он-то от всей души. Странно. А что там? Не к чему смешивать обязанности учителя с отцовским долгом. Интересно, Кастро, еврей? Нет, не думаю. Кажется, аргентинец. Надо поскорее повидаться с ним. Я ведь даже не знаю, сколько у меня денег осталось. Вот-то будет физиономия у Палетты, когда она узнает. Законными занавесками чуть забрезила заря. Господи, как долго тянется ночь! Еще целые часы валятся, а что, если встать? Что я буду делать? Ну, хотя бы карандаши чинить. Карандаши? Что ж, отчиненные карандаши всегда нужны. А куда я девал химический карандаш? Наверное, опять в лице и оставил. Очень удобно химическим карандашом исправлять письменные работы. Вспомнил я теперь этого Бонифаса. Прекрасно помню. Приплюснутый нос, веснушки. Я такие велика, но притом молодой есть с ним верно не скучно. А точно надо полагать, мужланы ничего не умеют. Ах, сука. А я-то дурак поверил, да нет чего там. Все как водится. Взаимное вранье, желание влюбиться и влюбленность готова. Комедия. Вчера наш инспектор был как выходец с того света. Удивительно, мне всегда кажется, что его уже гложут черви. Не очень-то сыты будут червяки, у него одни кости. В конце концов, мертвых жалеть не приходится, а вот живых... Сколько раз я видел, как мама заливается слезами. Уж кажется, совсем была простая жизнь, незаметное, скромное существование. А все равно горечь, бремя, забот, денежные неприятности... Как знать, может и у Рубинеля то же самое. Может, из-за этого у него и крутится манишка и отлетает запонка от воротничка. Обязательно надо повидаться с Кастро. Если мой паскарь кричит вместе с другими, мейеру всякие гадости, меня это не касается, не хочу опять из-за него скандалить с полетой. А ну их! Пусть сами выпутываются, как знают. Теперь уж кажется недолго ждать рассвета. Вот надоела темнота. Настоящего рассвета все нет. Мне, значит, так и не уснуть. Родители. Да чего они жалкие существа, эти родители? Жалкие и ужасные. Ну что, например, мамаш этого Берлена думает сделать из своего заморошен. Она мне говорила какую-то смехотворную чепуху. Забыл, что сын у нее будет, кажется, офицером колониальных войск или что-то в этом роде. Берлен, и вдруг офицер спаги. Такой дохлый комарик, в чем душа держится. А она воображает, будто крашу его на свете нет. Он самый умный и сильный. Думаете, трогательно? Нисколько. Стану я мечтать о будущности Жанны или Паскаля? Да нет, все что угодно, лишь бы уснуть. Только о деньгах нельзя, ни в деньгах счастье. Берлен, встаньте. В наказании извольте переписать пятьдесят раз Счастье. Странно, какие-то деревья без листьев, карандаши, и вверху расплывается что-то розовое, большие серебряные карандаши.